Глава 63. Резкая тень сбивает меня с ног. Я не успеваю среагировать. И вот мы уже вдвоем барахтаемся по снегу, представляя собой неуправляемый сплетенный клубок. Мое человеческое уходит внутрь. Волчья сущность выбирается наружу, анализирует и задает тон происходящему. Лар твою дивизию! Наконец я распознаю по запаху. Что это за тень такая бессмертная решила на меня напасть? Тебе жить надоело. Вроде ж разобрались совсем. Рычит Ларс, выпустив волчье сознание вперед. Ты виновен, произносит он. А я уже совсем ничего не понимаю. В чем я виновен? В том, что у меня украли Анну? Не спорю. Но это не повод желать меня убить. «Иди ты, поборник праведности!» — говорю ему в ответ, возмущенно, и таки отталкиваю Ларса. Я сильнее его, мы уже выяснили это. Не знаю, на что он рассчитывал. И тут меня осеняет. «Ты не потерял надежду вернуть себе Анну, да? Полагаешь, если убьешь меня, то она снова станет твоей? Спешу разочаровать, у нее другие планы». Дурдом на выезде, честное слово. Ларс снова на меня кидается. «Зато ее больше никто не будет держать в подвале!» Заявляет он патетично. «Я и должен. Я верну долг». «В каком подвале?» Пытаюсь завести нормальный разговор. «Ты можешь толком объяснить, что тебе такое пришло в голову, что ты на меня кидаешься вместо того?» чтобы нормально поговорить. Но Ларс лишь делает еще одну попытку уложить меня на лопатке. Я просто отхожу в сторону. Ларс слишком инертен и предсказуем. « тебя лучше знать в каком, Анна скривилась, когда упоминала тебя, а еще она почему-то была уверена, что я заточу ее в подвал. Ларсу приходится удостоить меня ответом. Его приступ ярости сходит на нет. Сейчас он разговаривает почти спокойно. Женя с Димой стоят неподалеку, наблюдают. Они знают, я сам разберусь с другим оборотнем. Парни вмешиваются только если будет критическая ситуация. Мне неприятно слышать, как Анна скривилась при упоминании меня. Но я спешу затолкать обиду внутрь. Неизвестно, что там было на самом деле. В каком контексте упоминался я потом разберусь. Подвал куда важнее». «Так ты же ее запугал. Вот она, видимо, так и решила». Нахожу логичное объяснение. «В любом случае идем и поговорим втроём, если тебе будет спокойнее. Хотя странно видеть тебя заботливым». «Я ее законный супруг, я обязан», — отвечает Ларс, тяжело дыша. Он прибегнул к частичной трансформации и сейчас в ускоренном режиме возвращает в себе полностью человеческий вид. «Ага, супруг, я понял». Усмехаюсь с Ларса и решительно шагаю в сторону дома. Анна внутри. Эти почти двое суток, занятые ее поиском, усилили мой внутренний радар. Теперь мне значительно легче почувствовать, где сейчас находится моя пара. Даже жаль, что она человек и что ей едва ли сносит крышу по мне так же, как и мне по ней. Быстро поднимаюсь по лестнице, безошибочно угадывая, куда идти. А ведь я впервые в этом доме. Я вообще у Ларса никогда не был. Даже в том доме, о котором знают все. А жаль. Возможно, отбил бы у него Анну раньше. «Ты ее чувствуешь, да?» — доносится мне вслед вопрос. Я лишь киваю. Имей в виду, все равно не отдам, если ты ее обижаешь. Я слышал о сумасшедших волках, держащих своих истинных в подвалах или близких к ним помещениях. Да и просто в заперти, лишая любой свободы. И ты знаешь, мне кажется, именно из-за таких мы и потеряли возможность регулярно образовывать истинные пары. Давно философ упадался. подался. «Сам-то разве не выполнял почти все эти вредные советы?» Насмешливо бросаю Ларсу через плечо. «Я ей неистинный, и я уже жалею о прошлом. Она так испугалась, когда я подошел близко». Летит мне в спину опасная откровенность. «Что ты сделал?» Резко останавливаюсь, разворачиваюсь к Ларсу и хватаю его за грудки. «Ты ее обидел, да?» «Тронул». Живо говори! Зачем ты к ней приближался? Неконтролируемая ярость вновь вырывается из меня. Не знаю, что бы дальше произошло с Ларсом, но только любимый голос останавливает меня. Аран, не надо! Он мне ничего не сделал! произносит Анна, выбегая из дверей, одной из многочисленных комнат. Наши взгляды встречаются, и я чувствую, как весь остальной мир отходит на второй план.